Все было как во сне. Черный силуэт сник и осел на землю. Еще одна полоска огня метнулась под углом в небо, и пуля попала в навес крыши. Стрелял он уже почти с асфальта. Я подошел к нему и наклонился посмотреть, все ли кончено. И хотя его левая рука еще сжимала оружие, Поднять его он был уже не в силах. В горле у него булькала кровь, но и этот звук быстро прекратился. Итак, убиты оба брата. Ирония судьбы. Питер получил пулю из собственного пистолета. На своем можно сделать еще одну засечку. Я испытал что-то похожее на гордость. Левой рукой я забрал у Сипеля тридцать восьмой и сунул в карман. Его даже не тронул. Он так и остался лежать лицом в грязь. Теперь я попробовал открыть дверь заднего хода. Она оказалась незапертой и я вошел внутрь. Это была кухня. Сильно пахло перцем и специями. Всю дальнюю стену и весь угол занимали полки и полочки, заставленные жестяными банками с приправами, разного рода чили и соусами. На правой стене от пола и до потолка висели связки красных и зеленых стручков. И ни души. Дверь слева была открыта. Я уже сделал к ней шаг и приготовился стрелять, но вспомнил, что только что израсходовал последние два патрона. Рука автоматически потянулась к карману за тридцать восьмым. Я уже почти достал его. Но именно в этот момент в дверном проеме появился Мигель Меркадо. Он смотрел на меня а прижатый к бедру левой рукой держал за лезвие большим пальцем вниз один из тех длинных острых кинжалов, который кидал на публике. Злобный, нехороший взгляд выдавал все, что он обо мне думает. Однако мне гораздо больше беспокоил другой нож, тот, который был у него в правой руке. Он сжал его в кулаке, острием в ладони, а руку занес над головой. Я прикинул в уме ситуацию. Преимущество на стороне Мигеля. «Ну-ну, расслабься», — сказал я. Мигель ничего не ответил. Его немигающие, застывшие глаза выражали дружелюбие пожизненного заключенного. Зрачки сузились до такой степени, что превратились Едва видимые черные точки, дыхание было тяжелое и размеренное. Он остановился на самом пороге, в комнату так и не вошел. Один нож сбоку внизу в левый, другой, заведенный за голову и в любой момент готовый его выпустить правый. Наконец Мигель заговорил медленно зловещим. Привет, Мак. Старина маг! Рад тебя видеть, сукин ты сын. Девяностые сейчас означало всё равно, что отпустить взведённый предохранитель или наступить на гремучую змею. Чёрт меня подери, если я не завидовал в тот момент тем, кто спит у себя дома. В горле у меня так пересохло, что я даже не смог сглотнуть. «Привет, приятель!» «Как дела, Мигель?» Он отрывисто хихихнул. Его это явно забавляло. «Чего приперся, Мак?» «Хочу повидаться с Мэгги». «Мэгги уже ушла. Чего хотел?» «Ничего. Просто поговорить». «Ну нет, Мак». Как всегда брешешь, сукин сын. Я уже говорил, что при виде ножи у меня мурашки и все такое. Не как от пистолетов. Ножи, они такие холодные и омерзительные, я их боюсь. Но боюсь не настолько, чтобы позволять подонкам типа Мигеля несколько раз подряд называть себя сукиным сыном. — Попридержи язык, пустая башка. Мне это начинает надоедать. И вообще, что ты здесь вынюхиваешь? маги хоть знает, что ты здесь? Мигель только скривил губы и, безо всякого предупреждения, ни слова больше не говоря, выкинул вперед правую руку. Я еле-еле успел это заметить. Нож летел прямо мне в грудь. Моя правая инстинктивно дернулась вперед и вверх, пальцы растопырились, пытаясь отразить удар. А пистолет выпал и стукнулся о пол. На большее времени все равно бы не хватило. Нож вонзился в открытую ладонь, Тонкое острое лезвие, как сквозь масло, прошло между костяшками кисти и дюйма на три выставилась с тыльной стороны. Мигель бросился на меня, как пантера, и уже отвел назад левую руку, чтобы вторым ножом вспороть мне брюхо. Я отскочил в бок и изогнулся. Рука Мигеля, описав полукруг, — Рассекла воздух. Я тем временем уже вытащил левую из кармана и выкинул ее вперед, пытаясь ухватить, что попадется. Нож, запястье, локоть, все что угодно. Лишь бы схватить и остановить. Блестящее острие снова сверкнуло снизу вверх у меня под носом. Кончик кинжала царапнул пальцы, но они все же успели сомкнуться на кисти мексиканца. Я сжал его, что было силы, и начал выкручивать. От правой толку не было совсем, нож торчал в ней, как вилка в бипштексе, поэтому я продолжал действовать одной левой. Отпусти я его, и следующая дырка была бы у меня в боку. Мигель сопротивлялся яростно. Его черная голова так и прыгала на тонкой шее, как будто он примерялся, куда бы вцепиться зубами. Но тут я извернулся и ударил коленом сильно и точно прямо между ног. Это-то меня и спасло. Мигель был в ауте. Он согнулся пополам, выронил нож и, беспомощно, хватая ртом воздух, опустился на пол. Опустился как-то странно. Сначала стукнулся запрокинутой головой, а уж потом рухнул всем телом. Он стонал и извивался. Конечно, это был запрещенный удар ниже пояса. Но ведь игра шла без правил. И Мигель сам ее начал. Я подобрал с пола нож, и хотя, по всей логике, должен был бы всадить его в корчащегося мексиканца, вместо этого внимательно его рассмотрел. Тоже тонкое длинное лезвие с тупыми краями. С одного конца оно практически незаметно переходило в рукоятку, а с другого было остро заточено. — Хорошая вещь, — решил я. — Пригодится. Засунув кинжал за пояс, я обратил внимание на левую руку. Небольшой порез там, где царапнуло острие, и немного содрана кожа. Ерунда. Повезло, что это не был обычный нож, а то бы и левую разрезала до кости. Затем я достал из левого кармана плаща свою пушку и прошел по помещениям клуба. Мигеля я оставил лежать на кухне. Я рассчитывал вернуться к нему чуть позже.